Глава 34. Чем обязан в такой поздний час? Не сердитесь, дорогой Иван, и простите, что я без приглашения. Поверьте, я никогда бы не осмелился нарушить ваш покой по собственной воле. Только неотложные дела заставили меня вот так без пардон навторгнуться и нарушить ваш благословенный отдых. Короче, вампир кивнул и уселся в кресло. У меня к вам важный разговор. Запишитесь на аудиенцию с 2 до 5. Ночной гость ухмыльнулся. Ой, дело не терпит отлагательства. Ну так переходите к нему, хватит размазывать. Нотариус откинулся на спинку и закинул ногу на ногу. Вы нарушили баланс, владыка. Сильно нарушили. Кислотно-щелочной. Что? Вампир поперхнулся. Какой баланс я нарушил? Тьмы и света. Да вы что? Это вас беспокоит? Примите мои искренние соболезнования. Могу рекомендовать поездку на воды, попейте минералки, подышите свежим воздухом, должно стать легче. Прекратите поясничать, не выдержал нотариус. Я говорю вам о серьёзных вещах, между прочим. Вы вся из партили. Жизнь светлым Я отрицаю было дело. Голадон сам виноват, что припёрся без приглашения. Равновесие вы нарушили. И так не загорелый вампир побледнел от злости ещё больше. Пошатнули вековечный устой, склонили чашу весов не в ту сторону. Это когда все пенали владык, что ли, равновесие. Давайте я вам объясню. Баланс это когда стороны равны. Нотариус вскочил и принялся нервно расхаживать по комнате. Вы ничего не понимаете. У нас такой мир: светлые должны выигрывать, тёмные быть мальчиками для битья. Локальные победы возможны для сохранения института владык, а вы посмели взять в плен короля! Что уж поделаешь, взял. Верните и не трогайте чужое без спросу. «Ага, уже бегу, волосы назад!» «Это не просьба!» — вампир прищурился. «Это приказ! Вас доставили сюда, дали замок, куча денег, а вы диверсии устраиваете. Я требую, чтобы вы соблюдали договор!» «Не собираюсь соблюдать того, что не подписывал!» Кровосос аж подпрыгнул на месте. «Ага!» Это великий договор между силами, между светом и тьмой. Вы обязаны ему следовать. С чего бы это? Они договаривались, вот пусть и соблюдают. Мне какое дело? Обязаны! Вампир топнул ногой. Вы куси. Я показал кукиш, от чего нотариус пошёл красными пятнами. Вы! Вы негодяй! На себя посмотри, кричукотвор. До меня украл. Сам притащил меня, а теперь жалуешься? Вампир отступил на шаг и поджал губы. Последний раз предлагаю. Отпустите голодоны без всяких условий. Выпустите всех пленников за минимальный выкуп. Распустите армию орков, оставив только личную охрану. «Отмените тендер на постройку города, не смейте шастать в кимнары и крутить там интриги, успокойте вашего мерзкого дедушку, тогда вас оставят в покое и позволят дожить до старости. А дверь от казны, где деньги лежат, не надо? Может, еще стены замка снести?» «Это ваш пасле...» — договорить вампир не успел. Из тёмного угла к нему метнулась тень с множеством рук. Мой домашний монстр накинулся на вампира, обхватил десятком щупалец и прижал к себе, как ребёнка. Спасибо, Сеня. Я подошёл ближе и заглянул на тариусу в лицо. Не смей больше появляться в моём замке. Понял? Они, они отомстят. Ты пожалеешь. Вампир закатил глаза и превратился в туман. Сеня попытался удержать облачко, но ничего не вышло. Оно вырвалось из цепкой хватки и выплыло в окно. «Угук!» «В следующий раз сразу кусай его, чтобы не сбежал!» «Угу!» Сеня разочарованно вздохнул и пошлёпал к выходу. Утром я заперся с мумием в лаборатории, чтобы обсудить ночной визит. «Плохо!» мой ми и потёр бинты на подбородке. Очень плохо. Я слышал что-то такое про этот договор. А подробности? Но старик пожевал губами, подбирая слова. Только учти, всё, что я скажу это домыслы и слухи. Давай, что есть. Свет и тьма реальные силы. Со своей иерархией, бюрократией и всем прочим. Поскольку миров бесчисленное множество, возможностей охватить все у них нет. Ну, то есть они стараются, но пока не выходят. Вот и получается, что есть чистые миры света, есть миры, полностью погруженные во тьму». Имеются лакомые кусочки, за которые идёт драка. — А мы тут при чём? Наш не похож ни на один вариант. — Мы — периферия. Провинциальный мир почти неинтересный силам. — Ну? — Не нукай, я сам до конца не понимаю, — огрызнулся мумий. — В общем, по раскладам у нас тьма и свет заключили договор — Но ну, вроде как большую часть власти забрал свет, но тьма есть в небольшом количестве для равновесия. Тьма нас продала? Скорее всего, нас обменяли на другой мир. Там есть светлый владыка, которого регулярно бьют тёмные. Нормально так, муми развёл руками. Это примерно, точно нам никто не скажет. Выходит, я нарушил им баланс. Сами виноваты, Муми усмехнулся. Надо было думать, кого в наследники тянешь. Я скорчил недовольную рожу. Пусть между собой договариваются. Я никаких договоров не подписывал и соблюдать этот баланс не собираюсь. Заставят, мрачно буркнул старик. Сберут армию побольше и сравняют нас с землёй. Это мы ещё посмотрим. Деда, вызывай строителей, проводи тендер и начинаем большую стройку. Моми кивнул. Сделаю. Кстати, хотел тебе показать одну штуку. Он вытащил из-под стола большую коробку, долго там шуршал и вытащил на свет что-то блестящее. Руками только не трогай. Я пригляделся. Золотой медальон странной формы на длинной цепочке. Это что? Амулет, которым тебя Галадон соблазнял для перемещения между мирами. Ух ты, где нашёл? Казна твоя любимая вытащила. А я у неё конфисковал. Как им пользоваться? Никак. Деда, не думай, я не собираюсь сбегать. Здесь мой дом, мои близкие, мой замок, трон с подушечкой в конце концов. Вот поэтому даже не прикасайся. Посмотрел я, что за колдовство там. Отправить тебя в первый попавшийся мир и всё, с концами. Тебя ни один волшебник там не найдёт. Нормальненько хороший подарок они приготовили. Жулики. Я тебе давно говорю, нельзя верить светлым. Не буду, честное слово. Может, уничтожить амулет? Зачем хорошую вещь портить? Мумии подмигнул мне. Найдём кому подарить. Я собрался было уходить, но вспомнил о парочке светлых, оставшихся в темнице. Деда, что-то получилось с теми двумя в подвале. Мумии вздохнул. Стар, я для таких фокусов надо бы их припугнуть для начала, а ничего потного не придумывается. Урубуку не боятся в нужной степени. Ждут, когда их выкупят. Может, твоим Сеней есть одна мысль? Схожу сегодня в Кимнара, попрошу прислать нам одного специалиста. Палача гораздо лучше, сертифицированного мучителя. депремированного издевателя увидишь. Ещё до обеда я сходил в Кимнара и попросил Кеири прислать в замок сударыню Хилдур, если, конечно, эта дама согласится поработать со взрослыми детишками. Проведение тендера превратилось в настоящий цирк. В замок съехались представители гномов, кобольдов, горных троллей, болотных троллей, тёмных из городов Хвицац и Цадирак. Как только узнали, что у нас затевается стройка, Муми, насколько я знаю, приглашал только гномов и кобольдов. Ещё одним участником оказался гоблин, старый знакомый Лев Банифатьевич. Собрали мы участников в большом зале для совещаний в правом крыле дворца. Для начала пришлось объяснить смысл термина тендер. После чего мы получили нытьё и возмущение. Так нечестно, это произвёл хитрицы, хотят заставить нас снизить цену. Безобразие! И что вы думали? Соревноваться нас заставить. Не будем в таком участвовать. Не имеете права выкручивать нам руки. Я только пожал плечами. Кто не хочет, держать не буду. Не устраивают условия, прошу на выход. Никто не сдвинулся с места. Опускать такой жирный заказ никто не желал. Тогда начнём. Муми вывесил большой плакат и подробно рассказал, чего мы хотим, а в конце подвёл итог. Не так. Проект состоит из нескольких больших частей: канал, защитные сооружения, порт и город. Вопросы. В зале стояла тишина. Гномы, кобольды и тролли молча переглядывались и качали головами. Тёмные, почти неслышно перешёптывались, и только лев Банифатьевич ухмылялся и смотрел на всех с превосходством. Кажется, старый гоблин уже разработал план, как нагреть на большой стройке всех, включая меня, и получить хороший дешэфт. Такие работы потянут на несколько миллионов золотом, подал голос один из гномов. Я, чёрный владыка, могу себе позволить. Встал горный тролль и покачал головой. Нам требуется время для проведения оценки объёмов и стоимости работ. Мы охотно дадим его. Дней 7 на изыскание и оценку, затем вы подадите документы, и мы проведём тендер. Те, кто представит сразу архитектурные проекты, будет иметь преимущество. Слишком мало времени, послышалось со стороны тёмных. Но такой проекту нужен год для подготовки. У вас есть маги и судары, а у нас нет времени долго раскачиваться. Мы не требуем эксклюзива, можете воспользоваться готовыми наработками. Тот же театр в городе можете предложить типовой. Сдался тебе этот театр. шипнул мне муми. Хоть бы что-то полезное заказали. Культура тоже нужна. Я улыбнулся. Найму хорошего режиссёра и устрою самодеятельный театральный кружок из орков. Ты ещё поэтический клуб организуй из гоблинов. Я повернулся к участникам тендера. Сударыни, если вопросов больше нет, мы закончим наше собрание. Жду вас в то же время через 7 дней. Толпа потянулась к выходу. "Лев Банефатьевич", окликнул я го블лина. "А вас я попрошу остаться". Зелёный коротышка обернулся, воровато огляделся, будто я поймал его за кражей морковки с огорода, и засеменил ко мне. "Владыка, вы хотите сразу объявить меня победителем? Обещаю, моя фирма сделает вам огромную скидку за опт". Присаживайтесь, Лев Банифатьевич, присаживайтесь. В ногах, правда, нет. Как будто вседа лещана есть, буркнул гоблин, но уселся на стул рядом со мной. Лев Банифатьевич, признайтесь честно, что вы здесь делаете? Не припомню, чтобы вы занимались строительством. Чем я только не занимался, а молодой человек, и строительством, и огружее возил, и ограны настраиваю. Жизнь у меня длинная. Много успел перепробовать. Верю, конечно, верю. Давайте я угадаю, что вы хотите сделать. Гоблин посмотрел на меня скептически, но промолчал. Документацию вы подготовите, не сомневаюсь. Подкупите младших клерков у конкурентов, надёргаете у них идей и сляпаете годное предложение. Затем поставите минимальную цену, чтобы перебить другие предложения и получить заказ. Я прав? А потом наймете тех же гномов или троллей на суп подряд. Купите материалы подешевле и получите свою прибыль». Зеленокожий хитрюга стал Салатовым. «Кто вам сказал? Ничего подобного. Как вы могли подумать? Я честный строитель. У нас были крупные заказы, все остались довольны. Никакого брака не было. Это гномы врут, чтобы очернить мое доброе имя». И цемент мы не разбавляли, это навет от троллей, возмущался гоблин так искренне и с таким чувством, что сразу было понятно, врёт как сивый сорон. Тихо я выставил ладонь. Не надо тратить слов. Вы, лев Банифатьевич, сняты с стендера. Что тут началось? Гоблин возмущался, кричал, грозил мне карами, обвинял в нарушении экономических законов и торговых правил. Не надо кричать. Я флегматично откинулся на стуле. Мой тендер, мои правила. Вы это понятие вообще только сегодня узнали, милый мой. Нехорошо так делать. Он с осуждением посмотрел на меня. Не даёте заработать трику на хлеб. Лев Банифатьевич, не прибедняйтесь. Вам дай волю, вы всю страну купите, потом продадите и снова купите, но уже дешевле. Гоблин закашлялся. Повторите, как вы сказали, я запишу, буду внуком зачитывать. А теперь серьёзно, Лев Банифатьевич, я хочу предложить вам другую работу. Да? Вы будете на этой стройке генеральным инспектором. Получите процент стоимости всех найденных вами нарушений. Процент! Всего один! Гоблин вскинулся и приготовился торговаться. Обсудите конкретную сумму с магистром Гебизе. Я встал и пошел к выходу. Пусть мумий торгуется с гоблином, он уже мертвый, его до смерти довести нельзя. А я живой и не собираюсь помереть за споренный гоблином.